Глава 40 За прошедшую неделю Над всего один раз ночевала в своей спальне, что начинало нас с куко наводить на мысль о том, что огневолосая скоро окончательно нас бросит, отчего наша осенняя хандра на фоне тусклой погоды приправилась дополнительной перчинкой. Мы даже начали скучать по Натаниэль. Не смея без нее подниматься на чердак, чтобы без ее спроса смотреть на звезды, которых из-за набегающих севера густых облаков с каждым днем становилось все меньше видно на ноябрьском полотне. Я тщательно подумала над согласием мистера Гутмана познакомиться кое с кем. Он ответил: почему бы и нет. Прежде я думала, что мне придется знакомить с ним кукой так как последние несколько недель они не отставали от меня с этой просьбой. Но вот Над неожиданно забыла о нас с Коко, и я решила не нарушать ее идили с Байроном, отрывая ее на целый вечер, всего лишь ради нового знакомства. Впрочем, я и сама не собиралась присутствовать при этом. Когда Коко узнала о моем решении не участвовать в ее знакомстве с соседом, пирог, который она только что достала из духовки, едва не вывалился из ее рук. Сначала она говорила о том, что я не могу с ней так поступить, потом напомнила о том, как не бросила меня на день рождения Генри, хотя ее снат между прочим никто не приглашал. После чего она ударилась в разглагольствование о моей обязанности относительно связующего звена в цепочке знакомства. Но я уже слушала ее лишь в Когда Коко наконец ушла в сторону дома мистера Гутмана, с твердой уверенностью в том, что ей нельзя опаздывать, Я соврала ей о том, что мистер Гудман ожидает нас ровно к трем часам. Я села на диван, включила футбол, откупорила бутылку пива и уже сделала первый глоток, когда на мой телефон пришло СМС-сообщение. 15:00. Ирмари Ардан. Таша, мне нужна твоя помощь. Можешь подстраховать меня? 15:00. Я. Не интересует. 15:01. Ирмари Ардан. Плачу наличными. 15:01. Я я ведь сказала не интересует у меня выходной пятнадцать ноль две ну пожалуйста мне больше некого попросить пятнадцать ноль три я сколько платишь пятнадцать ноль три «300 триста баксов покрутив телефон в руках и оценив провальную подачу нападающего я сделала второй глоток из бутылки и вновь перевела свое внимание на телефон пятнадцать ноль пять я ладно сойдет где встречаемся 15:05 Ирма Риордан Через полчаса в Лондоне, рядом с Хэмптон Корт, я сейчас вышлю тебе точный адрес. Ирме крупно повезло, что я не успела нализаться пивом, иначе ей пришлось бы остаться без какой бы то ни было помощи, так как, исходя из ее заявления, кроме меня, ей больше некому было обратиться. В 15:45 я подобрала Ирму на остановке у Хэмптон Корта и сразу же зарядила ей в лоб вопрос. «Ты одна, без присмотра в Лондоне. Что происходит?» «Ничего», — прикусила нижнюю губу девчонка в последнее время, зачастившая нервно кусать свои губы. «Мы с Дарианом решили провести выходные в Лондоне, но он отвлекся на какой-то контракт, так что у меня появилось свободное время. И...» — требовала продолжение я. «Мне нужно добраться по этому адресу», — показала мне смятый обрывок бумаги девчонка. «Погоди, это ведь другой конец Лондона». «Вот именно. Поэтому мне нужно, чтобы ты меня туда отвезла. Почему ты не вызвала такси или не позвонила Кристоферу? Он ведь у нас водителем значится». Ирма ничего не ответила, что еще раз заставила меня прищуриться, нажимая на педаль газа. «Что находится по этому адресу? Мне нужно встретиться с одним человеком». «Что за человек?» «Сама увидишь», — буркнула себе под нос Ирма. «Ладно». Согласилась я, решив, что и вправду смогу сама увидеть человека, с которым Ирма хотела встретиться. Впрочем, уже через полчаса я пожалела о том, что слишком быстро сдалась. «Ты уверена в том, что мы едем в правильном направлении?» Смотревшись в телефон Ирмы, решила уточнить я, когда женский голос из мобильного навигатора сообщил мне о том, что до точки назначения осталось каких-то 100 метров. «Я уверена». Твердо произнесла девчонка, заглянув в свой навигатор. «Ирма, ты ведь понимаешь, где мы? Это ведь не просто неблагополучный район. Мать мачеху, ты это видишь?» Выкрикнула я, увидев, как на обочине огромный белый парень избивает более крупного чернокожего парня битой для бейсбола. «Проезжай скорее мимо, осталось всего пятьдесят метров!» Воскликнула Ирма, как вдруг женский голос из навигатора сообщил мне о повороте налево, который я едва не пропустила. Как только мы повернули, я поняла, что мы оказались в тупике. «Ирма!» — выругавшись, посмотрела на девчонку я. «Куда ты меня завезла? Это ведь даже трущобами назвать нельзя!» «Я сейчас вернусь». Уже хотела выйти из машины девчонка, но я резко одернула ее назад и захлопнула ее дверь. «Никуда ты не пойдешь, пока не объяснишь, с кем ты здесь собираешься». Я осеклась, заметив, как из двери кирпичного здания справа, находящегося от нас всего в каких-то десяти метрах, Вышел чернокожий амбал. «Мне понадобилось 4 секунды, чтобы заблокировать четыре двери и с облегчением вспомнить о том, что мой багажник заперт». «Что ты делаешь?» — возмутилась девчонка, крича мне в лицо. «Мне нужно с ним поговорить». «С кем именно из них?» — решила уточнить я, но неожиданно для себя самой сделала это слишком низким, даже испуганным тоном, заставившим лицо Ирмы вытянуться. К нашей машине со всех сторон начали подходить чернокожие мужчины разных возрастов и комплекций. Когда амбал, которого я увидела первым, постучал в боковое окно Ирмы, я едва не взвизгнула от испуга. «Ирма Риордан?» — Баритоном поинтересовался он. «Да!» — испуганно кивнула головой Ирма. «Выходи!» — скорее приказал, нежели попросил амбал. Мы замерли, обе парализованные страхом. «Ирма, кто это?» Одними губами спросила я, когда амбал потребовал ее выйти повторно. На сей раз, сделав это более грубым и требовательным тоном. Ирма так и не успела ответить. К моему боковому окну приникло сразу двое чернокожих мужчин. Забрызгивая стекло слюной, они начали называть меня красоткой и сообщать остальным, что девчонка Риордан приехала с подругой. Мужчина становилось все больше и больше, и как только я попыталась завести мотор своей клячи, Но вместо ее урчания услышала предательский писк. Я испытала такой ужас, которого не испытывала с момента аварии, в которой выжила. Поняв, что я собираюсь завести автомобиль главный амбал, прокричал: «Они не хотят выходить. Давайте вскроем этот банк. Девчонку не трогать. Риордан дорого за нее заплатит. А вот ее подругу можете оставить себе». От услышанного мое сердце выпрыгнуло на приборную панель. Таша. — закричала Ирма, но я не поняла, что она кричит из-за конкретного страха, а не из-за того, что нас могут достать. «Таша! Он хочет кинуть это в нас!» Ирма прокричала эти слова так громко, что я едва не оглохла. Только после этого я заметила, как один из полусотни чернокожих парней замахивается в наше лобовое стекло железным баллоном. В этот момент я с большим упорством прокрутила ключ в зажигании. Мотор заскрежетал и завелся. Я сразу же дала задний ход, но уже спустя несколько секунд остановилась, поняв, что сзади мне что-то мешает. Обернувшись, я увидела, что путь мне с два десятка человек. Как только я остановилась на машину, буквально набросились, начали с остервенением ее раскачивать, отрывать от нее дворники, выдирать зеркала заднего вида. Таша! Таша! Во весь голос кричала Ирма, явно давая понять, что кроме меня, нас спасти никто не может. Из ступора меня вывел неожиданный удар в лобовое стекло. Амбал все таки решился воспользоваться галлоном. От удара стекло мгновенно прогнулось и растрескалось белым пятном со стороны Ирмы, что не оставило во мне сомнений в том, что нас непременно четвертуют, если только я не решусь задавить пару-тройку нападающих. Я вновь нажала на педаль газа, и машина слегка подпрыгнула от того, что ее едва не перевернули как раз в тот момент, когда холодный ужас заставил меня действовать. Как только я тронулась с места, галон, которым было разбито лобовое стекло, со скрежетом скатился по капоту и упал на ногу одного из мужчин. «Ты их задавишь! Ты задавишь их!» — кричала Ирма, пока я, обернувшись назад, прокладывала себе путь через расступающуюся передо мной толпу. Один из двух парней, зацепившихся за багажник, отвалился до того, как я развернулась. Второй же все еще продолжал держаться. Когда я наконец прорвалась из тупика на проезжую часть, в нашу сторону вдруг полетела тяжеловесная арматура. Мужчины на кричали: "Держи их, не дай им уйти", сопровождая свои крики слишком черной нецензурной бранью и угрозами. Когда я на мгновение остановилась, чтобы переключиться сразу на третью передачу, парень, все это время удерживающий за багажник, отцепился, и с крыши внезапно скатился на багажник еще один чернокожий. Немедленно ни ни секунды я нажала на газ и рванула вперед. Мы его задавили? Таша! Мы его задавили! Нет. Обернувшись и увидев, как парень встает, прокричала я, продолжая вдавливать педаль газа в пол. Жив! констатировала я после чего резко начала открывать свое разбитое боковое окно, чтобы улучшить себе обзор. Одна из труб, которые в нас швырнули, пришлась на мою сторону окна, и сейчас торчало в нем словно дряхлое бревно. Окно же со стороны Ирмы вовсе стало одним белоснежным пятном, сквозь которое ничего нельзя было рассмотреть. «Они едут за нами!» — внезапно прокричала Ирма, смотрящая назад. «Что?» — зачем-то переспросила я, Выбив трубу из окна и машинально начав закрывать его резкими движениями. Они едут за нами! звони Дориану. Что? Звони Дариану, Ирма! Слушаю! Спустя несколько секунд раздался до раздражения спокойный голос Риордана. Спроси, где он? потребовала у Ирмы я. Что это, Таша кричит? Резко напрягся голос в трубке телефона Ирмы. Я не выдержала и, выругавшись, отобрала у него время онемевшей девчонки трубку. Ты где? прокричала в трубку я, после чего Дариан продиктовал мне адрес. «Это жилой дом, там есть паркинг?» «Есть!» — наконец заговорила Ирма. «Это в десяти километрах отсюда, на паркинге через пять минут», — выпалила я в трубку, выбросив ее в Ирму. Как позже выяснилось, я забыла прервать звонок. «Что это было?» — спустя несколько секунд прокричала девчонка, когда по нашей машине раздался металлический скрип. Без зеркал заднего вида это было сложно понять. Но как только я оглянулась, я увидела, что нас нагнал мотоцикл с двумя чернокожими парнями, один из которых сейчас проходил по моей обшивке, чем-то отдаленно напоминающим гвоздодер. Я резко вывернула руль в сторону противников, после чего водитель мотоцикла завилял и в итоге, сбавив скорость, врезался в мусорные баки. «Ты сбила их! Таша, ты сбила их! За нами еще машина!» «Ерма, кто это? Ты меня слышишь? Кто это?» «Помнишь тот порошок, что ты нашла в моей сумочке? В банке из подмятных конфет? Меня уже неделю шантажируют, требуя за него деньги. Я хотела с ними договориться». «Ты идиотка, Ирма! Ты идиотка!» «Таша!» «Заткнись, ты подставила меня!» «Таша, они нас таранят!» В итоге нас протаранили в задний бампер трижды. Но даже несмотря на проколотое переднее колесо с моей стороны, я умудрилась выбраться в город. Резко завернув на повороте и выгнав нас на одну из узких улочек с односторонним движением, по которой мы проехали не меньше пяти километров. Всю дорогу Ирма кричала на меня словами ⁇ Таша, нас догоняют! ⁇ Таша, нас сейчас снова будут таранить! ⁇ Таша, жми на газ! ⁇ От силы ее крика к концу заветного десятого километра у меня уже едва кровь из ушей не хлестала. Сюда! Наконец прокричала девчонка, ткнув пальцем на огромную стеклянную высотку. «За этим зданием будет поворот в подземный паркинг. У меня есть ключ. Там блокпост. Они его не смогут пересечь без ключа. Нажми на газ!» Мы оторвались от преследователей не больше, чем на 50 метров. Благо, у них была консервная банка, а не машина. Но этих 50 метров хватило на то, чтобы мы успели вовремя пройти электронный блокпост, который мгновенно закрыл за нами шлагбаум. Этот шлагбаум не пугал даже меня, однако за нами внезапно выросли шипы, которые не смогла бы проигнорировать даже я со своей безбашенной ездой. Нам на второй подземный этаж! продолжала кричать Ирма. Езжай в конец, там будет спуск! Нам повезло, что паркинг был освещен лучше, чем была освещена палата Хьюи. И все равно из-за слепой зоны, приходящейся на большую часть лобового стекла, я не заметила Дариана, стоящего на пустующем машином месте, с правой стороны. «Дариан!» — в очередной раз оглушила меня Ирма. «Где? Останавливай!» Я думала, что мы ехали с диким скрипом и скрежетом, но те звуки, которые произвела моя машина при остановке, превзошли все. Я едва не оглохла от звона, который издал мой выпустивший дух автомобиль, из-за чего сразу же после остановки прочистила уши пальцами. «Открой, Таша!» — кричала Ирма, продолжая издеваться над моими перепонками. Я увидела, как Дырян пытается открыть дверь Ирмы, но в итоге отрывает от двери ручку. «Таша, открой!» — продолжала требовать пребывающая в шоке девчонка. «Дверь заела!» Однако в шоке пребывала не только Ирма. Если ее шок был паническим, тогда мой был явно агрессивным. Буквально выпрыгнув из машины, я захлопнула свою дверь с такой силой, что поцарапанное и треснувшее напополам стекло мгновенно задребезжало. Подбежав к Дариану, я изо всех сил ударила его в грудь обеими руками. Но он даже не пошатнулся. «Ты обещал, что это меня не заденет!» — с криком выпалила я. «Я ведь тебе поверила!» «С нами бы ничего не сделали!» — затараторила вылезшая через мою дверь Ирма. «Сказать, почему с нами ничего не сделали?» Еще больше разозлившись из-за слов девчонки, воскликнула я потому что я довела толпу колесами, потому что я умею водить и потому что мотор моей машины вовремя завелся и каким-то чудом не сдох по пути сюда. Из-за какого-то твоего должка нас чуть на части не порвали. Но ничего ведь не произошло!» Продолжала разжигать во мне злость неправильными словами девчонка, пока Дариан стоял где-то за моей спиной. «Ничего не произошло?» Я резко нагнулась и подняла с асфальта ручку, оторванную Дарианом от двери моей машины. «Ты это видишь?» Я ткнула рукой в направлении того, чем стала моя машина, разбитая, исцарапанная, искорёженная, с оторванными зеркалами, торчащими вверх, одним-единственным оставшимся дворником и с проколотыми двумя покрышками. Оказывается, заднее колесо тоже было порезано. Это было моей машиной, моей грёбаной машиной, дряхлой, старой, подержанной тачкой, на которую я сутками пахала, чтобы приобрести ее.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 Резко обернувшись, врезалась оторванной дверной ручкой в грудь Реордана Я. Ты выплатишь мне все до последнего цента. Триста баксов слишком мало, обернулась к корме я, после чего вновь вернулась к Дариану. Ты заплатишь мне даже больше, чем стоило это корыто, взмахнула свободной рукой в сторону искорёженного автомобиля Я. Хорошо, твердо согласился Дариан, и его неожиданное согласие заставило меня запнуться. Ты ведь обещал, что это никак на меня не повлияет. Сквозь зубы выдавила я, еще раз ткнув оторванной ручкой в широкую грудь собеседника. Резко отстранившись от Риордана, я со всей злости бросила ручку в машину, от капота которой она звонко отскочила в сторону. Как только она звякнула, я положила руки в карманы куртки и, задев Дариана плечом, отправилась к ближайшему выходу, чтобы не выходить из того же, в котором оставила за собой хвост. Таша, я тебя подвезу, уверенно произнес Дариан мне в спину. Нет, Дариан. «Ты меня не подвезешь! Не оборачиваясь, кричала я, продолжая уверенным шагом идти вперед. «Видеть вас обоих не желаю! Даже на сантиметр не приближайтесь ко мне больше!» «Ты увольняешься?» Прокричала мне вслед Ирма. Я остановилась и, обернувшись, максимально громко произнесла. «Деточка, ты шутишь?» Я дождусь, когда ты еще пару раз выбросишь что-нибудь подобное, поставив на кон мою ничего не стоящую для тебя жизнь, после чего, наконец, накоплю необходимую для себя сумму, выжив из твоего брата максимальную компенсацию. И больше вы меня не увидите». «Ты шутишь?» — решила уточнить девчонка, когда я развернулась и вновь быстрым шагом зашагала прочь. «Я обещаю!» Раскинув руки в стороны и встряхнув имя так громко, прокричала я, что эхо моего крика трижды отразилось от стен полупустой подземной парковки и вернулось ко мне, с болью врезавшись в перепонки.